Всю жизнь Лину, Всю жизнь я только этим и занимаюсь. Я боялась Марчеллу и защищалась от него при помощи Стефану. Я боялась Стефану и защищалась при помощи Микели. Я боялась Микели и защищалась при помощи Нину. Я боялась Нину и защищалась при помощи Энцу. Хотя что значит «защищалась» — это всего лишь слово. Я могла бы подробно рассказать тебе о всех своих уловках, о всех убежищах, больших и поменьше, которые сооружало, чтобы спрятаться от опасности, и о том, почему они мне не помогли. Помнишь, как меня испугало небо на Иски? Вы восхищались его красотой, а на меня веяло тухлым яйцом с зеленоватым желтком и растрескавшейся отварки варки с корлупой. Я чувствовала во рту вкус этих ядовитых звездных яиц, светивших...